Великие африканцы Мухаммад ибн Абдуллах, ибн Мухаммад Ат-Танджи, более известный как Ибн Батута, родился в 1304-м, умер в 1369-м году, знаменитый арабский путешественник и писатель, странствующий купец, объехавший все страны исламского мира, от Волжской Булгарии до Мамбасы, от Тимбукту до Китая. Автор книги «Подарок созерцающим о диковинках городов и чудесах странствий. Родился он в Танжере в семье берберских ученых и судей. В 1325 году, решив выполнить долг мусульманина и совершить хадж в Мекку, Ибн Батута отправился из Марокко вдоль побережья Северной Африки до Каира и оттуда в Дамаск, где присоединился к каравану. Приключения при переходе пустыни навели его на мысль продолжить путешествие. В 1326-1327 годах он путешествовал по Южной Персии и Ираку, затем посетил Йемен, отправился по морю и Адына к арабским факториям в Восточной Африке и возвратился в Мекку через оман и Персидский залив. Но путешествие не утомило его. У Ибн-Батуты созрел замысел побывать в Индии, поскольку он много слышал о султане Дели. Он выбрал окольный путь. Пересек Малую Азию и отплыл в Крым, оттуда добрался до Сарая, по Волжской столице Золотой Орды, и подался на Кавказ. Воспользовавшись возможностью посетить Константинополь, вернулся на Волгу и продолжил путь в Индию через хиву Самарканд, Харасан и Афганистан. В 1333 году Ибн Батута благополучно добрался до реки Инд. После восьми лет в Дели в 1342 году Ибн Батута был направлен посланцем к императору Китая, но в Каликуте на юге Индии его отряд попал в беду. Ибн Батута отплыл на Мальдивские острова, где работал судьей. Посетил Цейлон, Суматру, где сел на судно, направлявшееся в Амой, современный Сямынь, в Китае. Вернувшись оттуда в Мекку, Ибн Батута решил следовать домой в Марокко. В 1352-1353 годах он совершил последнее путешествие и пересек Сахару, добравшись до империи Мали. После возвращения в марокканский фес продиктовал воспоминания о своих путешествиях. Умер Ибн-Батута в фесе и был погребен на родине, в Танжере. За свою жизнь Ибн-Батута преодолел около 120 тысяч километров и посетил территорию 44 современных стран, став крупнейшим путешественником Средневековья. Роль женщины в обществе традиционно высока у туарегов и других жителей Великой пустыни. Здесь еще с древности господствовал матрилокальный брак, то есть молодожены оставались жить у родителей жены, а родство считалось по материнской линии, так что наследниками мужчины считались не его дети, а дети его сестры, уж они-то точно одной с ней крови. Арабские путешественники и купцы, попадавшие в торговые города Сахары, не переставали удивляться свободным нравам местных женщин, имевших право иметь несколько друзей при живом муже, прилюдно не закрывавших лицо и считавших семейный шатер своей личной собственностью. Мужья здесь отличались отсутствием всякой ревности и сами с удовольствием ходили по чужим женам. Вот такой рай свободной любви, воплотившийся на земле. Ибн Батута о нравах государства Мали. «Я отправился к Абу Мухаммеду, тому, с которым мы прибыли в Аллату». Он сидел на ковре, а на ложе под балдахином сидела его жена и вела беседу с каким-то мужчиной. Я спросил Абу Мухаммеда, «Это что за женщина?» «Это моя супруга», — ответил он. «А тот, кто сидит рядом с ней?» «Это ее друг». «Неужели ты доволен таким положением вещей?» Ты, который жил в нашей стране, и знаешь предписание ислама. Общение женщины с другими мужчинами у нас считается приличным и вполне благопристойным. Впрочем, наши женщины совсем не такие, как в ваших краях. Я был удивлен его глупостью, ушел и больше никогда к нему не приходил. Подобные нравы сохраняются в Сахаре и сегодня». Женщины туарегов, живущих на плато Ахагар, Алжир, пользуются полной независимостью не только до свадьбы, но и после нее, что ошеломляет чиновников-арабов. Они получают от своих матерей более глубокое образование, чем мужчины, в том числе умение играть на музыкальных инструментах и читать берберское письмо Тифинак. В отличие от мужчин, прячущих лицо за широкими платками, женщины ходят с открытыми лицами. Они участвуют в собраниях общины и вольны высказывать свое мнение. Они самостоятельно выбирают себе мужей и также самостоятельно могут инициировать развод. И так как полторы тысячи лет назад, до появления здесь ислама, незамужние девушки устраивают по вечерам своеобразные вечеринки Ахал, приглашая на них по нескольку поклонников и в конце посиделок, делая выбор в пользу одного из них, с которым и заканчивают вечер. Ибн Батута о нравах империи Мали. Однажды я вошел к судье Валаты, предварительно постучав и получив разрешение, и увидел его рядом с очень молодой и необыкновенно красивой женщиной. Я почувствовал неловкость и хотел было выйти, но женщина, даже не покраснев от смущения, стала весело смеяться над моим замешательством. Судья сказал мне, «Зачем тебе уходить? Это ведь моя подруга!» Я удивился поведению этих людей. И это законовед, хаджа.